Глава 77. У обоих замерло дыхание, когда она, дрогнув веками, открыла глаза. Деккер и Марс сидели возле кровати Рэйчел кац в палате, где по понятным причинам не было окон. Митц и Гардинер перевезли в другую такую же, без окон и под надежной охраной местной полиции агентов ПБР. Рисковать больше никто не собирался. Марс, став, нежно взял ее ладонь. «Привет! Как ты себя чувствуешь?» – спросил он счастливо. Она медленно кивнула и выдавила слабую улыбку. «Получше!» Взгляд Рэйчел упал на Деккера, и ее лицо помрачнело. «Как много вы знаете?» – осторожно спросила она. «Что Билл Пейтон на самом деле русский по имени Юрий Егоршин, а Брэд Гардинер уже много лет внедряет по всей стране агентуру из центра, оборудованного в Американ Гриле. Точнее, под ним». «Нам теперь известно о тайной комнате под рестораном, где изготовлялись фальшивые удостоверения личности, документы об образовании и, возможно, даже изменялась внешность». «Ну вот, в основном это». Кац приложила к лицу ладони и застонала. Наконец она убрала руку и посмотрела на провода и трубки, опутывающие ее тело. «Я восстановлюсь?» «Ты уже идешь на поправку», — сказал Марс. «Мы лишь ждали, когда ты окончательно придешь в себя». Ее губы дрогнули. «Я даже не знаю, что мне сказать». «Я приму и оттенок истины», — вступил в разговор Деккер. «Если вы не захотите рассказать нам все». «Можно мне чуть приподнять голову?» Марс для этого воспользовался кнопками управления кроватью. Устроившись поудобнее, Кац издала глубокий вздох. «Прежде всего, вы должны понять, что, выходя замуж за Дэвида, я об этом ничего не знала». «До сих пор еще многого не знаю». «Гриль он открыл еще до вашего знакомства», — напомнил Деккер. «Да, и жизнь шла прекрасно. У нас был ресторан, у меня свой бизнес, а он уже работал над другими проектами. Все было на поверхности, по крайней мере, насколько мне было известно». «А потом знакомство с Доном Ричардсом?» «О боже, его ведь тоже убили!» кац начала плакать. Марс протянул салфетку, которой она промокнула глаза. Я была полностью опустошена. Все случилось настолько внезапно. Я никак не могла взять в толк, зачем кому-то понадобилось его убивать. А потом, выжидательно спросил Деккер. Потом я задумала гриль продать. Я устал от Берлингтона, от воспоминаний о том, что случилось с Дэвидом. Просто захотела начать все сначала. Но что-то заставило вас передумать. Билл Пейтон. Или, как вы его называете, Юрий. Я сказала ему, что думаю ресторан продать. Тогда он мне кое-что рассказал. Не так, чтобы много, но нечто, потрясшее меня до глубины души. Он сказал, что Дэвид был преступником, членом организации, которая творила жуткие вещи. И что его смерть стала результатом этого членства. Очевидно, он сделал что-то, приведшее их в ярость. Узнав об этом, они приняли решение его уничтожить. Зачем было убивать еще и Ричардсов? «Не знаю. Пейтон никогда мне об этом не говорил». «А почему вы не обратились в полицию?» – спросил Деккер. «Потому что Пейтон сказал, что другие члены этой организации по-прежнему активны, и их много. И если я хочу остаться в живых, то буду делать именно то, что они мне говорят. Угрожали даже навредить моим родителям в Висконсине и моей сестре в Калифорнии. Они знали, где они живут и все такое». «Чего они от вас добивались?» «Самое главное, я не должна была продавать гриль. Они почему-то хотели, чтобы он продолжал работать. Как я уже сказал, их деятельность проходила в секретной комнате под рестораном», сказал Деккер. «Я этого не знала». каца закрыла себе лицо руками. «После смерти Дэвида я туда вообще не ходила». «Что еще?» «Они говорили мне, что будут финансировать другие бизнес-проекты. Их они позволяли выбирать мне и предоставляли деньги. Я полагала, что нечто подобное они делали для Дэвида». «Отмывали деньги», — кивнул Деккер. «Видимо, грязные деньги олигархов». Кац медленно кивнула. «Я примерно так и думала». «Вы встречались по этим вопросам с кем-нибудь, кроме Билла Пейтона?» «Да, были и другие. Мужчины очень сурового вида. В Берлингтоне мы никогда не встречались. Я за их счет летала в Чикаго. Там у нас и проходили встречи. Интересно, почему они просто не перекупили гриль? И продолжали бы заниматься тем же, чем раньше?» — подивился Марс. Не приходилось бы заморачиваться объяснениями. «Я тоже об этом думала», — призналась Кац. «Видимо, им импонировала та ширма легальности, которую им обеспечивали состоятельные добропорядочные люди. Покупка бизнеса обычно чревата вопросами, проверками. Всегда что-нибудь идет не так. Установив отношения с моим мужем, они хотели, чтобы все продолжалось точно так же. Это было ясно из наших с ними разговоров. Только теперь в центре стояла я, а не Дэвид» как возникла Митса Гардинер. Кац призадумалась, вспоминая. Здесь все было довольно странно. Они хотели, чтобы я ей помогла. Митса была наркоманкой. Но они заплатили за ее реабилитацию. А когда она поборола свою зависимость, то оплатили ее коррекцию внешности. Образование, одежду, пластику, все прочее. От меня не потребовали стать ее наставницей. Обучить манерам держаться, работать в бизнесе, снабдить ее контактами. словом «Вылепить Митса заново». Марс посмотрел на Деккера. «Зачем все это?» Сделав козлом отпущения своего отца, она отвела от них подозрения в четырех убийствах. «Это понятно», — сказал Марс. «Но почему ее просто не убили? Мы, кажется, об этом уже разговаривали». Но никак не впечатляет объяснение, что их волновала возня полиции. «Черт возьми, она же была наркоманка! Ей можно было просто устроить передоз! Никто бы не подумал, что ее умертвили!» Интересный вопрос, на который у меня нет ответа. «Пока, во всяком случае». «Я не знала, что Хокинс не сказала кац «После встречи с Пейтоном я думал, что его наняли убить Дэвида и остальных». «Вам не проблематично было помогать дочери человека, который, как вы полагали, убил вашего мужа?» — спросил Деккер. «Поначалу да, но она не сделала ничего плохого. По крайней мере, мне так казалось. И она была такой, как бы это сказать, хрупкой, потерянной. И я уже просто сама желала ей помочь». «Сделать что-нибудь хорошее из чего-то столь ужасного!» Рэйчел замолчала и скомкала ладонью простыню. «Наверное, мне все же следовало пойти в полицию. Но мной влазил такой страх. Со временем я просто убедил себя, что все это... Все это более-менее законно. Я лишь строила свой бизнес, жила в достатке и со вкусом». Она снова сделала паузу. «Хотя это была ложь самой себе». По этой же причине я больше не вышел замуж. Как я могла доверять кому-то после того, что стало с Дэвидом? Учитывая, что с Пейтоном и его бандой был связан высокопоставленный полицейский чин, вы, вероятно, поступили даже мудро, что не обратились в полицию», — рассудил Деккер. «Что же со мной теперь будет?» — спросила Рэйчел испуганно. «Не знаю». «Послушай, Деккер», — отрывисто заговорил Марс, — «женщина была запугана буквально в ужасе. Ей угрожали». К тому же она не знала, что это шпионы. Я все понимаю, Мелвин, и тоже так думаю. Только это уже вне моей компетенции. Он снова переключился на КАЦ. Вместе с тем, сотрудничество с ФБР будет определенно зачтено вашу пользу. Так что тюремный срок вам, по всей видимости, не грозит. Деккер помолчал. С гораздо большей вероятностью на вас распространяется пункт о защите свидетелей. У тех, кого мы разыскиваем, долгая память и активы в самых неожиданных местах. «Им нет проблем убить на своем пути кого угодно. Они ведь снова пытались вас убить, пока вы лежали без сознания». «О боже!» Кат с испуганным вздохом стеснула руку Марса. «Честно сказать, в душе я так рада, что этот нарыв наконец лопнул. Это такое огромное облегчение. Долгие годы меня буквально разрывало на части». Марс кивнул. «Близко зная людей, навидавшихся в своей жизни обмана, я понимаю это как никто другой. Правда, всегда лучше» даже если она реально ссаднит. Кац нервно взглянул на Деккера. «Значит, защита свидетелей?» «Да, это лучше, чем тюрьма». «Да уж по-любому», – истово согласился Марс. Рэчел Кац посмотрел на него с любопытством. «Ты говоришь это так, будто знаешь по опыту». «А что может быть лучше опыта?»